Глава 7. Утром, когда я вошла в магазин, двое парней в спецовках вешали под потолком растяжку Недели красоты. Женское счастье». На совещании три недели назад этот вариант, который предложил Холлин, не пришелся никому по вкусу. После долгих споров победил текст Недели красоты. Скидки 75% на все Подарки за каждую покупку». Но Егор активно отстаивал свой вариант со словами «женское счастье». «При тут деньги?» — возмущался Холин. «Наша задача — сделать даму счастливой». «Гоша!» — не выдержала Левтина за вскладом. «Все понимают, что быть радостной лучше, чем рыдать в углу. Но подумай, мы торгуем косметикой, разными аксессуарами, одеждой, обувью для прекрасной части человечества. Пришла к нам, допустим, Лена в сумочке «тысяча рублей». Бродит она между стендами, хочется и пудру, и туши, еще что-нибудь, а денежек хватает только на карандаш для глаз. Она уйдет радостной? Нет, быстро ответила я. Наоборот, да еще купит в интернете на свою тысячу косметику невесть от какого производителя. За копейки возьмет нечто, не пойми, кем сделанное, получит кожные проблемы, которые долго и дорого лечить. А во время недели красоты такая покупательница наберет всего хорошего, а заплатит тысячу и получит еще подарки. Что важнее, походить по залам бака, испытывая счастье, но уйти в слезах, не сумев ничего приобрести, или выйти из магазина с пакетом покупок и презентов. «Мне второе очень нравится», — кивнула Лаура, заведующая салоном красоты. «Если я наберу всякого разного, да еще даром чего получу, то меня восторг просто затопит». Егор надулся и замолчал. «Я подумала, что вопрос решен, и мы начали обсуждать другие проблемы. И что сейчас вижу?» Мало того, что Холин наплевал на коллегиальное решение, заказал свой вариант, так еще раз тяжку вешаю чуть ли не в момент открытия магазина. «Мишка, не дергай! завопил один рабочий. «Отстань!» — ответил тот, стоя на лестнице и с воплем. «М?» — рухнул на пол. Баннер спланировал на потерпевшего бедствия. Вернее, упали его куски. Часть со словами «женское счастье» разорвалась в хлам. Мне захотелось нападдать Егору, но данное действие я решила отложить. Сейчас требовалось решить проблему. Глядя на большой настенный циферблат, я схватилась за телефон. Минуты летели быстрее, чем обычно, но у меня был час. Я выдохнула и оглядела интерьер. Повсюду висят воздушные шарики, на каждом надпись «скидка 75% в подарки». Посетителей встречают несколько белочек и зайчиков, которые раздают листовки с тем же текстом Господи, сделай что-нибудь хорошее для человека, который придумал цветной принтер. Боженька, награди девочек со склада, которые примчались по первому моему зову и специальными фломастерами сделали надписи на шариках. Небесные силы, пошлите здоровье Игорю Шульгину, который в миг организовал распечатку. Низкий поклон моей Ани, которая не способна выбросить даже обрезок веревки. «Прости, Анюта, я смеялась над тобой, называла тебя девочкой Плюшкиным, обещала выкинуть все, чем ты забила в приемные три шкафа. Как хорошо, что у меня не нашлось времени на такую акцию. И сейчас все консультанты выглядят празднично. У них яркие брошки, ободки в волосах, бантики. Все они украшены разной лобудой, которые мне в качестве образцов каждый день просылают те, То хочет подписать с баком договор о продаже своего товара. Я опять выдохнула и увидела старшего консультанта Нелю. На ней красовалась шапочка гномика, на груди на цепочке висел большой красный шарик. Но ну и подумаешь, что Новый год давно прошел, на украшении не написано, что оно ёлочное. Я улыбнулась и пошагала в зал, двери которого пока закрыты для посетителей. До момента, когда они распахнутся, оставалось немного времени. Очень надеясь на то, что вместе проведения церемонии открытия все в порядке», я вошла в помещение, начала озираться и удивилась. На окнах гирлянды из цветов, под потолком висят огромная корзина роз, по бокам подиума стоят пушки. Мне они хорошо знакомы. Из их стволов в момент закрытия мероприятия вылетают тучи разноцветных кусочков фольги — Производить залпы перед началом мероприятия нельзя. Модели могут поскользнуться, упасть. Красота вылетит в момент закрытия показа. Все в полной боевой готовности. Я опять выдохнула, и тут зазвучали фанфары, и послышался истерически радостный голос Холина: Ура! Ура! Неделя красоты женское счастье открыто! Всех, у кого есть билеты, просим подняться в зал. Но Егору захотелось еще сильнее. Я стиснула зубы. «Ладно, завтра разберемся. Двери распахнулись, народ хлынул в помещение. Впереди всех шагали Белка, Несси, Базиль и Магда. Последнюю я не ожидала увидеть, но она тоже пришла. Вся компания, кроме парня, разоделась, как на парад. Бабушка облачилась в ярко-красное платье с широкой юбкой. На груди у нее сверкал огромный сапфир из семьи разбитых стаканов. В ушах покачивались подвески. В левом ухе фигурка собаки породы корги, в правом кот-британец. Голову белка украсила зелёной челмой, в центре которой сиял бриллиант, чьей матерью определенно явилось оконное стекло. Его размер восхищал, каратник величиной с кулак нехилого мужчины. Свой образ моя бабуля дополнила лодочками на среднем каблуке, на одной ступне была туфля синего цвета, на другой — оранжевого. Белка всегда наряжается только так, как ей сегодня хочется. Босоножки она всегда носит с белыми носочками, что вызывает стон ужаса у всех российских журналистов, якобы знатоков моды. Сколько лет и забыли Константиновне, даже я точно не скажу. Она считает себя молодой и никогда не зависит от общественного мнения. И при этом Белка — дама старого воспитания. Каким образом в бабуле сочетается несочетаемое, мне непонятно». Некоторое время назад бабушка вышла замуж за более чем обеспеченного человека, сильно ее моложе. Фэшн-тусовка взвыла, начала задаваться вопросом, что он в ней нашел. Возмущались и модели, и незамужние вип-покупательницы, и журналисты. Ответа ни у кого не было. Изабелла Константиновна купила себе молодого любовника? Нет-нет, супруг намного богаче жены. «Моя бабушка красавица такая, что глаз не оторвать?» «Нет». «Обычная женщина». Почему тогда богатый дядька не обратил внимания на толпу губастеньких, яблочко-щечных, остромордочных, тощих девушек, одетых в наряды от фальшивых Гучи, Валентины и Диор? Почему он не выбрал одну из стада тюнингованных прелестниц с красиво сделанной грудью, с одинаковыми бровями, прическами? Они же такие все жутко прекрасные. Но по какой причине толстосума привлекла Изабелла Константиновна? Да по такой девочке, что вы — толпа, все на одно лицо, фигуру и мозг. А белка ни на кого не похожа. Она умна, и харизма ее шагает впереди нее за километр. И деньги мужа ей не нужны, своих хватает. О роскошной машине бабуля не мечтает, она рулит на мотоцикле. Что? На чем? Вы не ослышались? Да-да, на мотоцикле. Привязывать к себе никакого мужчину бабушка не станет. а еще на прекрасный друг всегда придет на помощь даже если раньше ваши отношения съехали с горы и разбились в пюре белка ни на кого не похожа второй такой нет а что ценится больше всего в этом мире уникальность как то раз бабулю приметил среди зрителей один великий модельер он подошел к ней поцеловал ей руку вывел на подиум и толкнул речь дама которая согласилась сейчас встать рядом со мной «Это женщина, о которой я мечтал всю жизнь». «Дорогая, вы же знаете, что носки и босоножки несовместимы». «Конечно», — ответила ему на своем безукоризненном французском бабушка, «но моду придумывают люди, и они же исполняют то, что некто, имени которого мы не знаем, не невесть когда велел». «Мне нравятся босоножки с носочками. Назовите хоть одну причину, по которой следует носить их так, как велит мнение «не пойми кого». И через пару месяцев все модели забегали на показах в гольфах, носках и босоножках. Снова запели фанфары, и я вынырнула из воспоминаний.